Раньше была равнодушна к интернет-магазинам. Бесконечные ожидания, потерянные посылки, очереди в почтовом отделении. Все это не создавало впечатления, что наступает новый век, где поездки в торговые центры больше не нужны. Но когда интернет-магазинов стало больше, а рядом с нашим домом открылись пункты выдачи, я стала заказывать там буквально все. Пылесос, весы, куртку, мужу брюки, дочке шапку. Все, что нужно на раз-два, и доставка очень быстрая. В первые дни я этим так увлеклась, что муж намекнул, не пора ли сбавить обороты. Стоило бы мне тогда к нему прислушаться. В тот злополучный день я заказывала чехол и защитное стекло для своего нового смартфона. Выбрала то, что понравилось, перешла в корзину и сразу увидела там лишний товар. Венчик погребальный. Одна штука 40 рублей. На фотографии была атласная сиреневая лента с неразборчивыми надписями и изображениями. Я была удивлена не тем, как этот товар оказался в моей корзине. Мало ли, нажала не туда, случайно добавила. Меня поразил факт, что в онлайн-магазинах можно найти ритуальную атрибутику. Я подумала, неужто люди готовы уже и такое покупать через интернет? Мне стало неприятно, вспомнились похороны бабушки, на голове у нее был повязан похожий венчик. Тогда на похоронах я подумала, что он нужен, чтобы людям было не страшно целовать покойного в лоб. Лишний товар я удалила и стала оплачивать заказ, стараясь выкинуть мрачные мысли из головы. Но не тут-то было. После подтверждения оплаты на экране моего компьютера появилось окно, где был список заказанных товаров. Чехол для Apple iPhone одна штука, защитное 3D-стекло одна штука, венчик погребальный одна штука. Сначала я была ошарашена, а потом начала злиться. Мне вдруг показалось, что магазин пытается навязать мне ненужный товар, да еще и тот, который имеет отношение к погребению. Я набрала номер службы поддержки и сделала несколько глубоких вздохов, чтобы мой голос не звучал нервно. Мне ответила молодая девушка. Я стала объяснять, что в моем заказе оказался лишний товар. Девушка-оператор попросила меня назвать номер заказа, а после сказала... В вашем заказе чехол для смартфона и защитное стекло. Какой из этих товаров лишний? Нет. Эти два мне нужны. Мне непонятно, почему у меня в заказе эта погребальная лента. Простите, что? Ну вот же, венчик погребальный, одна штука. Прочитала я с экрана, теряя терпение. Девушка несколько секунд молчала, и были только слышны постукивания клавиш... «У вас в заказе нет такого товара». «Да какого черта не выдержала я. Снова послышались постукивания клавиш, и девушка сказала. «Я проверила, в нашем магазине такого товара не существует. Заказать его вы не могли». «Наверное, ваш сайт взломали?» – предположила я. Девушка посоветовала поговорить с другим специалистом. Я ответила, что лучше напишу mail, приложив скриншот того, что вижу на экране. Заказ велела не отменять. Только потом я задумалась, если в моем заказе не было лишнего товара, тогда за что с меня списали лишние 40 рублей? Моя версия была такова. Какой-нибудь хакер взломал интернет-магазин и издевается над покупателями вот таким дурацким способом. Все это я изложила в письме, прикрепила скриншоты, на всякий случай заблокировала свою банковскую карту. Ответ мне пришел на следующий день. В письме представитель магазина заверял, что быть такого не может, что сайт их надежный, что никаких лишних списаний с моей карты не было. Не поверили они мне. Мой заказ пришел быстро, чехол и защитное стекло прислали одной посылкой, я распаковала ее в спальне, зачем-то обшарила коробку, не лежит ли там чего-нибудь еще, и бросила ее в корзину для бумаги под столом. В тот день моя 12-летняя Карина вернулась из школы и пожаловалась на плохое самочувствие. Я померила ей температуру 38,5. Решила, что ничего страшного, дала чай ей с медом, уложила в постель. Следующим утром температура была чуть меньше 38. Я позвонила классному руководителю и предупредила, что дочь в школу не пойдет. Никаких поводов для беспокойства у меня не было. Карина была бодрая, сидела в кровати, смотрела какие-то видеоролики. Я занималась своей работой и иногда заглядывала к ней. Днем мне нужно было отъехать на пару часов. Возвращаюсь, а Карина нет дома. Оказалось, что она пошла в школу. Всю неделю моя дочь и ее одноклассницы готовились читать стихи на празднике. И пока меня не было, подружки стали звонить Карине. Уговаривали прийти, потому что некому было рассказывать со сцены ее часть стихов. Моя дочь решила не подводить девочек. С праздника она вернулась с температурой 40%. И от меня досталось. Я вызвала скорую, приехал врач, сделал укол, температуру немного сбили. Я запретила Карине вставать с постели. Но что было толку? К вечеру жар снова усилился, а ночью моя девочка лежала в бреду. Она не повторяла эти слова снова и снова, сказала только один раз, но довольно четко, так что я очень хорошо расслышала. «Мам, дай мне мою ленточку», – попросила Карина. «Какую такую ленточку?» – спросила я. «Ну, ту, что прислали», – ответила она. Муж спросил меня, о чем это? А у меня мурашки по всему телу пробежались. Карину увезли в реанимацию, мы поехали с ней. Ночь просидели в больнице, наша девочка перенесла сильнейший жар и лежала без сознания. К ней нас не пускали. Утром муж уехал на работу, а я провела день на жестком железном сиденье. Меня трясло, тошнило от голода, и я не могла выкинуть из головы мысль, что могу потерять свою единственную дочь. Врачи уговаривали меня пойти домой, но я никуда не собиралась. За весь день я съела только батончик из автомата и сделала глоток воды. Ближе к ночи приехал муж. Он немного поспал после смены и решил посидеть в больнице вместо меня. Я поплакала ему в плечо и признала, что он прав. от того, что я себя истязаю, лучше не станет. Я поехала домой. Несмотря на страшную усталость, сразу уснуть не удалось». Часам к трем только задремала А под утро мне стали мерещиться какие-то шорохи, будто кошка в дверь скребётся. Я открываю глаза и вижу, что в комнату входит моя Карина. Бледная-бледная, и она лезет под стол. Я ничего не соображая, поднимаюсь. «Дочка, чего ты там делаешь?» Смотрю, она роется в корзине для бумаги, роняет ее, и на пол падает тот самый венчик. Сиреневая лента, которую я видела на фотографии. «Я кричу, не трогай, нельзя!» Бросаюсь к дочери, отшвыриваю ленту ногой, чувствую, что и мне эту вещь в руки брать не надо. А дочка так и кидается на нее и хрипит страшным голосом «Отдай, отдай, это мне!». Я держу ее, что ей сила, и Карина перестает бороться, падает на пол без чувств. Я проснулась, оцепеневшая от ужаса. За окном уже светало, кошмарный сон все еще стоял перед глазами. Я оглядела комнату. Все здесь было привычно. И мусорная корзина стояла нетронутая. И я вдруг вспомнила про коробку. Вытащила ее из корзины, еще раз убедилась, что она пуста, но решила, что нужно немедленно от нее избавиться. Не умывшись, я надела куртку и пошла на мусорку. Швырнула коробку в бак, но на сердце легче не стало. Я взяла дома зажигалку, вернулась, достала коробку из бака и сожгла ее. Когда я сидела на кухне и пила кофе, мне позвонил муж. Было страшно брать трубку, боялась услышать, что дочери у нас больше нет, но муж звонил с хорошими новостями. Карина очнулась, чувствует себя нормально и сказала, что хочет есть. Я была готова прыгать от счастья до потолка. Моя дочь очень скоро поправилась, и перенесенная болезнь не оставила никаких последствий. Муж говорил, что я зря убивалась, мол, ничего плохого бы не случилось». Но я до сих пор боюсь представить Что если бы я в том кошмарном сне Позволила дочери взять венчик в руки А если бы не сожгла коробку Может я слишком суеверно, но Чувствую себя виноватой за все произошедшее Это ведь я, пусть и случайно, заказала несуществующий погребальный венчик Интернет-магазинами я до сих пор пользуюсь, потому что это удобно «Правда, теперь заказы делаю реже, и прежде чем оплатить, по многу раз проверяю список, нет ли там лишнего товара».